Обладатель трубки, чье лицо было почти полностью скрыто под длинным замшевым козырьком жакейской кепки с наушниками, сперва снисходительно отмахнулся, дескать, «делайте, что хотите», но потом вдруг уставился на меня с доброжелательным любопытством ученого-орнитолога, обнаружившего редкий экземпляр древесного гриба, вроде не по его специальности находка, а все равно интересно». Я тут же пожалел, что заговорил. Дал ему повод ответить. Теперь вместо того, чтобы спокойно покурить, придется поддерживать светскую беседу. Кто меня за язык тянул? — Эх! — Вам придется многому научиться, — внезапно сказал он, — а то совсем пропадете. Его реплика меня развеселила, по крайней мере... Такое начало совершенно не походило на традиционную болтовню попутчиков о погоде и ценах на спиртное в пунктах отправления и прибытия, Так что я не стал ограничиваться вежливым кивком, — ответил по-человечески. Учиться я уже пробовал три незаконченных высших, скучное оказалось занятие. Но до сих пор вроде бы не пропал. Да я не о высшем образовании. Скорее, о разных практических навыках. Очень хорошо, когда человек, земную жизнь пройдя до половины, умеет водить автобус, говорить, к примеру, на датском и чешском языках, фотографировать, просыпаться в тот момент, когда сочат нужным, накладывать грим, взламывать замки и печь пироги, начал обстоятельно объяснять обладатель трубки и кепки. но вдруг запнулся на полуслой и махнул рукой. «Ладно, не обращайте внимания. Сами разберетесь по ходу дела». Я собрался было ответить вежливо и снисходительно, дескать, спасибо за доверие. Разберусь непременно. Но мой попутчик уже отвернулся к окну, и окружил себя такой плотной завесой табачного дыма, словно к цирковому фокусу с исчезновением приготовился. Исчез он или просто отправился потом на свое место неведомо, потому что я ушел раньше и больше его не видел. Ни в тамбуре, ни в коридоре, ни за приоткрытыми дверями чужих купе, ни даже на платформе в Вильнюсе, хотя это как раз легко объяснимо. Он мог приспокойно выйти в Смоленске, Минске или на любой другой промежуточной станции. Я люблю спать в поездах, но железнодорожное расписание редко согласует с моим режимом дня. Эти негодяи так и норовят прибыть к местному назначению с утра пораньше и испортить мне все удовольствие. Поезд Москва-Вильнюс не исключение. в этом смысле он даже хуже прочих. Заснуть мне удается, в лучшем случае, около трех. А в половине шестого приходят белорусские пограничники, а еще час спустя литовские. С ними, впрочем, общается мой автопилот. Звезд с неба он не хватает, но показывает документы и, приветливо говорит таможенникам волшебную форму, только личные вещи обучен. Однако в семь проводницы приносит горчайший в мире кофе. Доверчивый автопилот пробует его, соблазнивший запахом, и вот тогда-то просыпаюсь я. Такой злой и несчастный, что бедняге автопилоту страшно оставаться в одном купе с этим типом. Обычно он запирает меня в туалете, благо там всегда и чем заняться, например, бритьем, с которым мой автопилот в одиночку вы не справляется, сколько его не учи. А ровно... В семь сорок пять мы с автопилотом выходим на перрон. Я не Иисус Экваяш, а он бежит к банкомату за наличностью. Я кормлю монетами кофейный автомат, а он оглядывается в поисках таксистов. Я говорю, нет уж, пешком он раздраженно фыркает. Тогда справляйся сам, я умываю руки. И поспешно прячется на одной из окраинных планет моего внутреннего космоса, еще не открытых моими внутренними астрономами. А я иду в город, пешком, с тяжеленным саквояжем в одной руке и теплым картонным стаканчиком в другой, оставляя за собой шлейф кофейного аромата. С каждым шагом, по мере повышения уровня кофеина в крови, органическая жизнь, кажется, мне все более приемлемым занятием. Минут через десять, выбрасывая пустую картонку в урну на улице Базилиону, Я уж согласен считать бытие скорее удовольствием, чем тяжелой работой. это правильно. Потому что только в таком настроении можно входить в старый город через врата зари, птичий гвалт, благодатным дождем, изливающийся с небес. У самых ворот я всегда замедляю шаг, и тогда поднимается ветер, он бесцеремонно подталкивает меня в спину. Теск, давай, не мешкай, заходи. «Я делаю шаг, другой и третий, ступаю под свод, и птичьи вопли превращаются в колкольный звон, выхлопные газы становятся ладным мирой, а кофеин в моей крови — качественным опием. Уверен, что если бы у меня была с собой тыква, она бы непременно превратилась в карету. Но я вечно забываю пройти мимо центрального рынка и купить экспериментальный образец». Я вхожу в старый город, на заречье из врата зари. Скулы мои пылают, глаза леденеют, а дыхание замирает. Я бесчувственное бревно. По крайней мере, это слово сочетание столь часто звучало в мой адрес, что было бы глупо продолжать считать себя чувствительным куском мяса. Но Вильно как-то сумела ухватить меня за сердце и с тех пор не отпускает. Рука ее ласкова, но тверда, поэтому лучше не трепыхаться. А я, впрочем, даже рад, что так получилось. Приезжать в этот город праздник, который я могу устраивать себя так часто, как пожелаю. Поэтому вряд ли я когда-нибудь переберусь сюда окончательно. Знаю ведь, каков будет итог. Василез в старом городе стану дрыхнуть до полудня и раздражаться от необходимости выходить на запруженную туристами улицу. Потом, помаившись, заведу новую зазнобу где-нибудь в радиусе тысячи километров от дома, а это чертовски глупо, лучше вильны все равно ничего не придумаешь, поэтому следует оставить все как есть.